Совершенно обессиленный, измученный голодом и малярией, маленький отряд в конце мая 1854 года достиг Атлантического океана Улуанды. Но Левингстона не оставляет мысль проникнуть на восточное побережье. Может быть, в этом направлении Замбези судоходно на всем протяжении, Его намерения поддержали и португальские власти, и духовенство, ибо они были очень заинтересованы в исследовании областей между Анголой и Мозамбиком. Обратный путь к главному поселению Макалола на реке Линьянти, начатый в сентябре 1854 года, занял 11 месяцев. По дороге Левингстон осмотрел среднее течение Кванзы, а затем вновь, пересекая территорию государства Лунда, собрал много сведений о нем и расположенных к северу от него областях. В столице маколола исследователь нашел все свое имущество целым и невредимым, хотя дикари давно считали Левингстона без вести пропавшим, его добро не тронули. Экспедиция, целью которой было проследить течение Замбези от Индийского океана, стала возможной лишь благодаря помощи вождя Секелету. Ведь жалование Ливингстона, а также небольшое пособие лондонского географического общества и полученные в Анголе товары были давным-давно израсходованы. Вождь африканского племени – Финансировал пересечение континента европейцам. Именно Секелету обеспечил экспедицию 114 носильщиками и грибцами. Предоставил в ее распоряжение вьючных отслов и провизию. Раздобыл бусы и железные изделия, которые служили во многих местах средством платежа. Выделил большую партию слоновой кости. Путешествие было продолжено в октябре 1855 года. Секрету лично проводил экспедицию до величественного 120-метрового водопада на Замбезе, который Макколло называли Мози-Оо-Туния, ракочущий дым. Здесь пар издает шум. ливингстон Первым из европейцев увидел его 18 ноября. Этот водопад, шириной 1 километр 800 метров, является одним из самых мощных в мире. Пять громадных столбов дыма были видны уже издали. Они выглядели, будто пожар в степи и сливали с облаками. Конечно, ученый понимал, что эта распыленная вода поднимающиеся вверх над потоком падающим вниз с высоты около 120 метров на реке было разбросано множество островов ливингстон приказал грести по бурной стремительно вздымавшейся в воде к острову который сегодня носит его имя с самого его краешка он наблюдал за бездной наполненной грохотом и туманом любовался брызгами переливающимися радугой вглядывался в тропический лес, затянутый постоянной дымкой тумана. С левой стороны острова открывается прекрасный вид на массу воды, от которой поднимается один из столбов пара, совершенно прозрачная, она низвергается со скалы и образует вид густой сплошной массы пены до самого дна. Ее белизна — вызывало у меня представление о снеге. Я никогда не видел такой картины. Водопад Виктория, названный так в честь английской королевы, навсегда остался для Ливингстона самым чудесным зрелищем в Африке. Сегодня его памятник можно видеть с так называемого «чертового водопада на реке», по которой он с такой самоотверженностью продвигался. Резко пересеченный характер местности вдоль ущелья, вырытого с замбези ниже водопада Виктория, заставил Ливингстона отклониться от реки и обойти этот труднодоступный участок ее долины по левобережному плато Батока. Район водопада был богат дичью. При виде сотен зебр, буйволов и газелей, пасущихся на равнине, Исследователь очень пожалел, что не может сфотографировать эти ландшафты. В декабре 1855 года экспедиция переправилась на лодках через крупный левый приток Замбези Кафуэ, и вдоль него вновь вышла к Замбези. Дальнейший путь вниз по долине реки привел Ливингстона к устью другого ее левого притока, Лвангвы, за которым начинались места, издавна известные португальцам. В марте 1856 года они достигли ТТ, первого форпоста европейской цивилизации, в окрестностях которого отчетливо ощущались последствия работорговли. Экспедиция отказалась от дальнейшего исследования основного русла Замбези, которое уже было нанесено на карту, и 20 мая 1856 года с северным рукавом вышла к Индийскому океану, закончив путешествие в приморском городке Келемане, порт к северу от Замбези. Таким образом, Впервые европеец пересек африканский континент. Большинство спутников Лемингстона остались в ТТ и занялись крестьянским трудом, ожидая, пока ищущие реки не вернется назад из Европы. Вернувшись на родину, он в 1857 году издал книгу, заслуженно прославившую его, «Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке». Книга была переведена почти на все европейские языки. Ливингстон сделал очень важный обобщающий географический вывод. Тропическая центральная Африка к югу от параллели оказалась возвышенным плато, несколько понижающимся в центре и с расщеленными по краям, По которым реки сбегают к морю. Место легендарной жаркой зоны и жгучих песков заняла хорошо орошенная область, напоминающая своими пресноводными озерами Северную Америку, а своими жаркими влажными долинами, джунглями, гатами, возвышенными краями и прохладными высокими индию Королевское географическое общество окружило его почестями, наградило золотой медалью и здание путевых заметок принесло ему состояние. Перед промышленниками и купцами он восхвалял африканское сырье, перед фабричными рабочими говорил о трудолюбии и социальном согласии, царящем в Африке. Британская буржуазия не только проявила расположение к миссионеру, но оказала ему политическую поддержку. Сама королева Виктория назначила ему аудиенцию. Ливингстон не скрывал своего мнения, что сначала следует улучшить жизненные условия африканцев и полностью искоренить работорговлю. Только свободный и независимый африканец достоин приобщения к Евангелию. Когда в мае 1858 года Давид Ливингстон возвратился на Замбези, он был уже не миссионером, а британским консулом в Мозамбике. Правительство поручило ему изучить глубинные районы континента, установить контакты с местными правителями и уговорить их заняться выращиванием хлопка. Став консулом, Левингстон занялся научно-исследовательской работой. Он поставил своей целью доказать, что Лиамбье и Замбези — одна и та же река. Вместе с женой, сыном и братом Чарльзом на небольшом пароходике, доставленном к устью Замбези в разобранном виде из Англии, он отправился вверх по реке. ма так назывался пароход по африканскому именю Мэри Левингстон, поглощал горы дров, но скорость его едва достигала скорости челнока. На этот раз экспедиция щедро финансировалась британским правительством. В отряд также вошли Джон Керк, ботаник и врач, Ричард Тортон, геолог, Томас Бейнс, художник, И еще несколько европейцев.